Голова 8: 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Мистфайр. В кают-компании ОДК собрались все значимые члены экипажа. Сюр, Руди, Гумар, Маша, Алла, Эдик и Люба. Прошло уже трое галактических суток после того, как пиратский рейдер с позором бежал с поля боя. А сутки на корабле равны 24 галактическим часам. Гумар пришел в себя на следующий день после Сюра и сразу же занялся ремонтом и усовершенствованием андроидов. Как показали предыдущие сутки, хрупкая связь из скинов андроидов с их системами с помощью нейронов, хоть и позволяла ускорить процесс передачи данных и информации, но была уязвима при сильных перегрузках. Сердце андроида, нейтронный ускоритель отключался, включалась система защиты, и андроид просто-напросто выключался, становясь на время безжизненной куклой. Гумар мудрить не стал, он в качестве дублирующей системы жизнедеятельности андроида дополнительно поставил им старую, но очень надежную схему. Убрал массивный волновой передатчик сигналов, вместо этого он соединил процессор и блоки с помощью оптического волокна. Как показали испытания на стенде, такая схема позволяла андроиду действовать в самых экстремальных условиях. При аварийном отключении нейронного ускорителя включался запасной процессор. А побочным эффектом такой схемы стало, что его нельзя было отключить с помощью стороннего антидронового оборудования, иначе называющегося глушилкой. Отключить андроида можно было, если знать код дезактивации. Теперь у андроидов экипажа была большая степень свободы. Он сам выбирал в зависимости от ситуации, на какой схеме работать. Внешне на них это никак не отразилось. Перед отбытием на станцию Сюр собрал совещание. «Состояние корабля?» – Сюр задал вопрос Руди. «Неисправности устранены. Усилено основание реакторов разгона и установлены два дополнительных компенсатора. В техническом отсеке установлены дополнительные крепежные балки жесткости конструкции. Сам корпус в пяти наиболее слабых местах укреплен броневыми листами. Но хочу сказать, Сюр, что это временная мира». Лучше всего ОДК использовать как стационарную батарею, а для нас подойдет минный тральщик. Он размерами больше эсминца и немного меньше крейсера. Два корпуса, почти не поврежденные, дрейфуют около нашей платформы. У минного тральщика есть броня, усиленная жесткость корпуса и большие складские ангары. С учетом приобретенного опыта мы сможем построить нужный нам корабль. Понимаю, на это уйдет время, но мы все равно будем дезактивировать еще одну платформу в промышленно отбывающем районе, так что оно существенной роли для нас не играет. Думаю, в планы надо заложить следующие мероприятия. Первое. Набор экипажа. Не менее 50 человек или три десятка андроидов. Второе. Открытие своего офиса на станции и получение лицензии на торговые операции. Третье. Открытие ремонтных мастерских. Мы сможем ремонтировать и совершать апгрейд кораблей-искателей. Это лучше, чем просто продажа комплектующих». «Я тебя услышал, Руди», – ответил Сюр. «Идея переоборудовать тральщик – идея хорошая. Согласен и с мастерскими. Что касается торгово-брокерской деятельности, то тут мы можем столкнуться с яростным противодействием местной мафии». «Брокерские места уже распределены, члены совета станции прикормлены, и конкуренты тут никому не нужны. Я бы пока с этим не спешил. Надо обжиться, осмотреться». «Ты что-то стал слишком осторожен. На тебя это не похоже?» – улыбнулась Руди. «Ты их боишься?» «Не то чтобы боюсь, считая, что торговые войны нам сейчас не нужны». «А я думаю, что у нас сейчас все получится», – не отступала Руди. Мы победили, можно сказать, спасители станции. На этой волне самое время получить преференции. Преференции мы, конечно, получим, но получим и скрытое противодействие. Не думаю, что члены совета будут очень уж нам рады. Мы не дали им капитулировать, загнали их в угол. Умолили их власть, задели самомнение и самолюбие. Их гордость и положение на станции пострадали, а виновники мы. Этого орудия большие дяди не прощают. «Лучше всего сейчас получить то, что им ничего не будет стоить и не создаст конкурентное напряжение среди торговцев. Мы попросим помещения для офиса, ангары для ремонта кораблей, а главное, попросим гражданство станции». «А гражданство нам зачем?» – удивился внимательно слушавший их Гумар. «Мы окончательно легализуемся», – ответил Сюр. Файер солидная независимая станция, у нее есть дочерние добывающие станции». Это самостоятельное государство в космосе. Сюда сходятся десятки торговых маршрутов. С ней считаются, и ее гражданство стоит дорого. Нас занесут во все реестры. Хорошо было бы основать свою колонию под эгидой станции. У меня есть кое-какие идеи на этот счет, но я их озвучу потом. А товар предложим Веючи прокуса со скидкой 7%. Думаю, он купит всю партию». Таким образом, мы и товар продадим, и врагов не наживем». «А почему скидка составит 7%?» спросил Руди». «Чепрук не может принять товар по его реальной продажной стоимости. Это повлияет на его авторитет. А в их среде очень важно поддерживать свой авторитет. Мы тоже не будем держаться за цену, но и давать большую скидку не будем. И он поймет, что мы толковые продавцы и тоже авторитетные. Нас не пограбишь, как остальных». Ну и последнее. Товар у нас эксклюзивный, очень нужный тем, кто самостоятельно проводит операции в космосе. Искатели – контрабандисты. Чепрук – человек умный и дальновидный, поймет все правильно. Но продавать товар будем после получения гражданства. Это укрепит наши позиции на станции. Кстати, нас уже приглашали прибыть на станцию или забыли про нас. «Поступил запрос мисс Файера», – отозвался Эдик. Спрашивали, какое наше положение и требуется ли помощь. Мы дрейфуем уже трое суток. С нами связалась диспетчерская служба. Помнишь того диспетчера по имени Вилли? Так вот, Вилли сказал, что на станции ажиотажа по поводу нашего прибытия нет. Средства массовой информации о нас молчат. Совет станции тоже хранит молчание. Местная информационная вещательная сетка «Дело спасения станции» представляет так, как будто это они сами отбились от пиратов. Хм. Но что-то подобное я и предполагал», — хмыкнул Сюр. «А нас хотят забыть. И всю славу присвоить себе, как говорили на земле. Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться. Но у них ничего не выйдет. Гумар, ты сумел пустить вирус по информационной сети станции?» «Конечно, как всегда, послушал тебя и теперь понимаю, что ты был прав. Нас просто хотят кинуть, и меня это возмущает». Не переживай, Гумар, таковы, собственно, поступки всех политиков. Они не хотят, чтобы кто-то был более популярен, чем они. Это создает угрозу их положению. Мы это дело исправим, на станцию мы прибудем, когда нас позовут, а пока начнем вещать на всех каналах о наших подвигах. Не зря же у нас есть эскин, заряженный на информационную войну. Тебе, Гумар, надо создать виртуальные образы Дикторш со станции и запустить серию передач о наших подвигах, как мы сражались с корветами, как подставились под ракеты пирата, как взорвали их и все это сопровождать видеороликами. И скин справится. А мы пока приведем свои дела в порядок и составим планы на ближайшее будущее. И самое главное, пускай эти передачи вместо рекламы. 5 минут ролик и важное сообщение. Так мы обратим на себя внимание и не будем слишком навязчиво. Эдик, найди на станции Горва, пусть он выйдет со мной на связь. Этот пьяница — умелый переговорщик. «А зачем он тебе?» — удивилась Руди. «Он такой вонючий, неопрятный. Я его не нюхаю, Руди, но он очень ценный кадр. И уже однажды нам помог». «Понятно», — вздохнула девушка. «Напьетесь на пару». «Почему на пару?» — засмеялся Сюр, вспомнив, как он предлагал жардину «Континенталь». «И Машу позовем, и Любу», — он подмигнул Мулатки. «Отпразднуешь с нами, Люба». «Без проблем, Сюр». «А я?» — возмущенно воскликнула Алла. «Меня почему не зовете на праздник? Я не беременна». Сюр довольно оскалился. «Тебя тоже возьмем, Алла? Оставим на дежурстве двух трезвенников — Гумара и Руди». «Да я и не рвался с вами праздновать», — уныло отмахнулся Гумар. «Больно надо смотреть, как Маша будет взад мужикам пихать бутылки». Кхм -кхм", откашлялся Сюр и недовольно зыркнул на товарища. «Это все в прошлом, и не надо так уж обобщать». Руди и Люба удивленно посмотрели на Машу. Та сидела и широко улыбалась. «Да, это было смешно», — произнесла она. «Так, забудем». и будем считать, что ничего подобного не было», решительно заявил Сюр и обвел суровым взглядом компанию. «Это закрытая информация». Он посидел, барабаня пальцами по столу. «Я понял», – прервал он затянувшееся молчание. «Нам нужен специалист контрразведки». «Зачем?» – удивился Гумар. «Чтобы вы держали рот на замке». «Для этого нужно лишь ввести специальные препараты и закодировать носителя информации». ответила Люба. «Нужно только знать, какую информацию нельзя разглашать. Все просто». «Очень хорошо», обрадовался Сюр. «Мы с тобой поработаем над тем, что является тайной, и я первой закодируюсь». «А заодно закодирую его и от пьянства», вставила свою реплику Руди. Сюр даже вздрогнул. «Ни в коем случае», возмутился он, «нельзя посягать на свободу личности». «Я согласна», решительно поддержала Сюра Алла. Мужчины, они наша опора в жизни, они берут на себя все проблемы выпивки и хранят семью. А если сюр закодируется, то пить должны будем мы с Машей. А как же тогда семья? Ее не сохранить. Женщина не умеет хранить семью, она должна стоять в стороне от проблем, вот». Руди закатила глаза и покачала головой. «Дурдом», – обреченно произнесла она и махнула рукой. «Да пусть пьет, мне-то что». «Лишь бы не на корабле. Если мы все обговорили, я пойду заниматься своими делами». «Да, вроде все», – нерешительно ответил Сюр. «У кого какие замечания, предложения есть?» Он обвел взглядом присутствующих. Все скромно молчали. «Ну, раз нет, то все свободны». Стали расходиться. Люба подождала, когда все разойдутся, и задержалась. Подошла вплотную к Сюру, и он почувствовал аромат нежных духов, который повеял от девушки. «Я синтезирую препарат. Ты, Сюр, подготовь, что является тайной коммуны». Сюр слушал ее в вполуха. Давно он не испытывал забытого чувства запаха женщины с земли. Руди духами не пользовалась, а андроидом это было не нужно. «У тебя духи?» – спросил он не в попад. «Да. Ты удивлен?» «Не то слово. Откуда они у тебя?» «Я помню запах овелии. И я синтезировала этот запах духов. Тебе они нравятся?» Нравится, но почему? Почему я пользуюсь духами? Да. Так любила душиться Аверия, и ее память живет во мне. Ты ее боишься, да? Немного. Она очень напористая и прет пролом». Я не такая. У меня есть личностные отличия. Я это заметил. Сюр протянул руки и притянул стоящую напротив миниатюрную мулатку к себе. Люба не сопротивлялась. Она обняла его за шею и прижала голову сидящего Сюра к своей груди. «Я могу сегодня к тебе прийти, Сюр», — тихо прошептала Люба. «Ты хочешь меня?» «Хочу. Приходи». Девушка решительно, но мягко высвободилась из его объятий, наклонилась и нежно поцеловала в губы. «Лучше ты ко мне приходи», — прошептали ее губы. Сюр рассеянно кивнул, а мулатка отстранилась и быстро упорхнула из кают компании. Сюр остался один. Рассеян, наводя глазами по пустому столу, подумал, «Это что сейчас было?» Горф скучал в кафе Жордина и маленькими скупыми глотками пил ароматный континенталь. Ему было скучно, тоскливо, и трезвые незнакомые рожи посетителей, большинство из которых были членами экипажей торговых кораблей, Ему притили. На работу его давно не вызывали, а значит и денежное содержание платили согласно договору в минимальных размерах. На сцене танцевала девушка весьма преклонных лет, скрывающая возраст под толстым слоем косметики. Но целлюлитные бедра и складки валики на животе предательски выдавали ее истинный возраст. Но посетители не обращали на нее внимания, принимая как неизменный атрибут любого кафе. как потертую стойку бара или не убранный от пустых тарелок стол. Горф бездомно смотрел на большой экран монитора и слушал новости. «А теперь прервемся на небольшую рекламу», произнесла дикторша, смазливая блондинка с короткой несуразной прической, и на экране появилась... Снова она с сообщением о прибытии в сектор ОДК «Варяг». «Все мы знаем, какую роль в защите станции сыграл этот героический корабль». С воодушевлением произнесла блондинка, и сразу за этим пошла заставка. Зрители увидели, как по боевой тревоге поднялся экипаж УДК, как организованно занял свои места. Услышал четкие короткие команды капитана и приказ «Пушки к бою». Реклама закончилась, и все в зале кафе, в том числе и Горв, сидели, устаившись на мониторы. В кармане мятого пиджака, заляпанного пятнами костюма Горва, завибрировал индивидуальный коммуникатор, Кратко, инком. Горв перешел на связь через нейросеть. «Слушаю», — мысленно ответил он. «Горф?» — спросил располагающий мужской голос. «Он самый, что нужно». «С вами хочет поговорить капитан Сюр». «Соединяй», — Горф облизнулся. Этот Сюр всегда представлял ему бесплатную выпивку. Он закрыл глаза, и перед его мысленным взором предстала картинка улыбающегося Сюра. «Привет, старина!» поздоровался Сюр. «Вижу, ты не в лучшей форме. Что, нет средств на выпивку?» «Ты угадал, Сюр. Жду тебя. Правильно делаешь. Мы с тобой неплохо сработались, и теперь ты вновь мне нужен. Так прилетай сюда, чего вы дрейфуете в космосе. Чинились, лечились, Горф. Мы ведь за вас воевали». «Наслышан, хотя Совет скрывает эту информацию. Но кто-то выкупил рекламное время и вставляет ваши подвиги вместо рекламы. Горф, нам надо прибыть на станцию как герой. Понимаю, чем могу помочь. Я думаю, сможешь. Совет неоднороден. И, наверное, среди его членов найдутся люди, которые захотят нам помочь и улучшить свое положение в Совете. Мы неплохая карта для политика, если нас правильно разыграть. Что скажешь?» «Скажу, что ты мыслишь верно, Сюр. Все зависит от твоих запросов. Запросы невелики. Гражданство членам экипажа. Помещение под офис и ангар для организации ремонтных мастерских». «Это все?» «Все?» «Скромно. С тебя ящик континенталя». «Договорились?» «Тогда жди от меня известий. Буду ждать, Горф. А пока прими на свой счет 200 кредитов». «Спасибо, они мне не помешают. Удачи, Горф. И тебе, Сюр». Сюр отключился, а Горф решительно поднялся. Посмотрел на экран, где шли обычные новости без упоминания героических подвигов ОДК. И после того, что показали вместо рекламы, эти новости выглядели на сленге журналистов тухлыми. Горф усмехнулся хитрости тех, кто продвигал информацию об ОДК и вышел из кафе. Горф пришел прямиком в кабинет к своему шефу, заместителю начальника СБ по режиму Вилстрону. Тот с интересом на него посмотрел. Несмотря на затрапезный вид своего подчиненного, помятое небритое лицо, он не питал к нему брезгливости или неприязни. Горф был незаменимым переговорщиком и никогда не скандалил по поводу денег. «Тебе чего, Горф?» – спросил Вилстрон. «Если в долг просить будешь, то не дам». «Нет, просить буду о другом. Присесть могу». «Садись. Помнишь нашего друга Сюра?» «Еще бы!» — засмеялся Вилстран. «Он тут такой шум поднял. Либерий кипятком писал. Сейчас старается не замечать дрейфующий ОДК. Не заметить его будет трудно. Ты за новостями следишь?» «Сегодня не смотрел». Вилстран напрягся. «А что там?» Там вместо рекламы показывают ролики про боевой рудовоз и рассказывают правду о спасении станции. Кто-то очень умный и ушлый выкупил время рекламы и запустил ролики про ОДК. Я тебе скажу, что это впечатляет. Скоро все перезапишут эти ролики, начнут обмениваться в чатах и будут говорить про этот корабль и про его капитана. Особенно бомбически звучит заставка к роликам, Эта песня, что звучала во время боя с пиратом. Хм, посмотрю. Но ты пришел не за тем, чтобы рассказать мне о роликах. Нет, на меня вышел сам Сюр. Он хочет заручиться поддержкой влиятельного члена совета, за это обещает медийную поддержку. Тот, кто сейчас будет продвигать Сюра, может поменять расклад в совете. Популярность Сюра и его команды будет расти с бешеной скоростью. Понимаешь? Виллстрон думал недолго. «Понимаю, Горф», – Вилстрон поморщился, – «но прыгать через голову Вилборта я не буду. А Вилборт, ты знаешь, поддерживает Либерия. А Либерий слышать об Адыка не хочет. Как же быть?» «Тут два выхода», – спокойно ответил Горф. «Или Либерий меняет свое решение под напором общественного мнения, или Сюра надо тайно свести с Рогенгардом и его группой в Совете. Лучше всего действовать через старика Бишопа». «Он давний конкурент Либерию». «Хм, второй вариант предпочтительней», немного подумав, ответил Вилстрон. «И я с тобой согласен, нужно разыграть карту Сюра. Либерий и так точит зуб на СБ. Мы не смогли подавить возмущение граждан станции. Вполне возможно, скоро начнутся чистки в службе безопасности и начнут с замов начальника. Обвинят нас в профнепригодности и в нелояльности. И по сути нам нужно иметь прикрытие в Совете». «Рагенгард сможет нас отстоять. Он тоже хочет иметь своих людей в СБ». Филстрон, как самый информированный специалист службы безопасности, знал, о чем говорил и свои мысли не скрывал от Горва. Долгие годы совместной службы научили их доверять друг другу. Никто, кроме него, не принимал Горва серьезно. Но он хорошо знал, насколько Горв был умным, цепким и очень способным переговорщиком. Горф, ты пойдешь к бишепу и будешь говорить от имени не только Сюра, но и от нашего имени. Варинга раньше и меня. Но наши имена не будешь называть. Понял, шеф, уже иду. Подожди, пусть информация про ОДК шире разойдется по сети. Хорошо, я подожду до вечера. Могу идти. Иди, Горф. Рагенгард, ты новости смотришь? Старый Бишоп связался со своим протеже. «Вечер добрый, Вей бишеп Сегодня был занят, а что там?» «Тебе сначала это стоит посмотреть, а потом мы поговорим». «Хорошо, Вей бишеп я посмотрю и свяжусь с вами завтра утром. Сегодня уже поздно». «Сегодня, Рогенгард, сегодня!» «Вы меня заинтриговали, вы? Хорошо, после просмотра новостей я с вами свяжусь. Буду ждать». Рогенгард включил монитор и уселся на диван, налил себе в бокал «Континенталя» и стал смотреть вечерние новости. Ведущий шоу программы «Необычайное и интересное» вел разговор с политическим обозревателем Луи Шафоном и обсуждали они появление в секторе Оды «Варяг», а также его роль в битве с пиратом. «Вы считаете, что «Варяг» незаслуженно забыт?» спросил ведущий Луи Шафона. «Конечно! А вы считаете, что с ним поступили по справедливости?» «Члены экипажа рудовоза рисковали жизнью ради всех нас. Вы видели кадры сражения добытчиков и корветов? Эти ребята, несомненно, гении своего дела. Они сумели переоборудовать старый хлам в штурмовики. Они старались нам объяснить, что пират барифует. Если бы не они, то мы все стали бы рабами черных работорговцев». Но совет придерживается иной точки зрения. Они утверждают, что это залп ракет-станции прогнал пирата». — возразил ведущий. — Вы с этим не согласны? — С этим не согласен любой самостоятельно мыслящий человек. Станция не попала ни одним снарядом в пирата. Все ее ракеты были потрачены напрасно, а это деньги налогоплательщиков. Наши военные оказались малопрофессиональны в своем деле люди. Это доказал ОДК. Он один уничтожил все ракеты, запущенные из пирата, а там были термоядерные заряды. «Вы знаете, сколько ракет уничтожили силы про-станции?» э -э «Нет». «А я вам скажу, ни одну». И наши специалисты сумели такие промазать по беззащитному пирату. И вот таким людям совет доверяет нашей жизни. Я бы сказал, что это позор и стыд. Людей, которые вступили в смертельную схватку и отогнали пирата, уничтожили три его корабля, а также с уверенностью, можно сказать, спасли нас всех, просто преступно перестали замечать». Вы слышали переговоры капитана ОДК и нашего коменданта? Да, это было показано в роликах. Тогда вы должны были слышать, что ОДК готов был идти на таран пирата. Они жертвовали собой ради всех нас, и мы сразу же забыли о них. Вы считаете это справедливо? Кто в следующий раз при таком откровенном отвержении вступится за нас? А ведь с началом боя были отправлены запросы с призывом о помощи. Обещали каждому участнику сражения выплатить по 200 тысяч кредитов. Как вы думаете, эти средства выплатят экипажу ОДК? Тогда давайте еще раз посмотрим ролики того, как ОДК сражался за станцию. Рагенгард внимательно посмотрел ролики и понял, что от него хотел старый учитель. Он связался со своим помощником. «Шлеман, ты уже видел ролики с ОДК?» «Да, Вейрагенгард. Их крутят вместо рекламы по всем каналам. Ты можешь узнать, кто выкупил время рекламы для этих роликов?» «Я пытался вы, но ничего узнать не удалось. Руководители каналов сами не знают, как вышло так, что вместо рекламы идет сообщение об ОДК. Они пробовали несколько раз снять эти материалы из эфира, но каждый раз вместо рекламы выходят эти ролики». Рекламодатели в ярости грозят штрафами, но канал отвечает, что это форс-мажорные обстоятельства. При этом Вей рейтинги информационных каналов резко выросли. Развлекательные и политические каналы, даже канал про домоводство, пустили ролики сами. И принялись обсуждать эту тему? Вей, я хотел утром с вами связаться. Такую возможность упускать нельзя. Я тебя понял. Утром жду... обобщенный анализ и предложения. Рагенгард отключился и вышел на связь с Бишопом. «Посмотрел?» – спросил Бишоп. «Да». «Что, думаешь, предпринять?» «Надо выходить на этого сюра. Он не торопится с прибытием на станцию. Кто-то запустил вирус в сети, и вместо рекламы идет сообщение о ролике ОДК. Его не могут удалить». «Ты можешь понять, кто это мог сделать?» – прервал его Бишоп. «Представления не имею. Разве только не сам Сюр?» «Это вряд ли. Он в космосе. Теперь послушай меня, сынок. На меня вышел человек из службы безопасности. Это, скорее всего, работа их специалистов. Так вот, он говорит, что Сюр хочет иметь поддержку членов Совета. За это он может стать медийным ресурсом для такой группы. Скоро выборы в Совет, понимаешь?» Ракенгард понял старика сразу. Тот, кто разыграет карту ОДК, станет править советом. Теперь он понимал или думал, что понял, кто стоит за роликами. Часть СБ боится репрессий и увольнений. Они ищут покровителей. И если глава службы безопасности Вилборд поддерживает Либерия, то его подчиненные, занимающие высокие посты, готовы служить новому хозяину. Не воспользоваться таким удачным положением вещей было бы сродни немыслимой политической глупости. Вы можете дать мне контакт этого человека, вы. Мы будем готовить торжественную встречу спасителем. Я рад, что не ошибся в тебе, сынок. Вот контакт посредника. И еще, не обращай внимания на его внешний вид. Это просто маскировка. Понял вы, Бишоп, я это учту. Спокойной ночи. «Спокойной ночи, сынок!» Сюра разбудил вызов со станции. Маша, дежурившая в эту ночь, достучалась до капитана. «Сюр, ты где?» э А что такое?» Спросонья спросил Сюр. Он в это время крепко обнимал Любу, а та счастливо улыбалась во сне, раскидав по подушке свои косички. «Тебя нет в каюте, Алла спит одна». «Маша, сейчас ночь, ты меня разбудила, чтобы сообщить, что Алла спит одна». «Нет, но это странно. Ты куда пропал?» «Я никуда не пропадал. Я на корабле». «Ты с кем?» «Это важно. Неси службу». «Да, это важно. У нас семья, и я хочу знать, с кем ты проводишь ночь». «Маш, а мы не семья. Отстань. Если есть что важное, говори». «Ты точно знаешь, что мы не семья?» Голос Маши подозрительно дрогнул. «Ну ладно, семья и что?» «Я тебе кто, Сюр?» «Вы долго будете разбираться, кто кому кто?» – врезался в их разговор мужской голос. «А это еще кто?» – напрягся Сюр. «Это Горф, и у меня есть важное сообщение». «Маша, что за дела? Почему нас слушают посторонние?» «Прости, сейчас я его отключу». «Не надо его отключать, но в следующий раз соединяйся со мной по внутренней связи». «Я не знала, где ты, и включила общую». «Маша, ты поглупела». «Я исправлюсь». «Надеюсь». «Вы закончили разбираться?» раздался недовольный голос Горва. «У меня кредиты списываются за связь». «Понял, говори, Горв». Я вышел на оппозицию партии главы совета. Ее возглавляет Рогенгард, Но главный среди оппозиции – старый Бишоп. Они готовы тебя поддержать и сделать медийной личностью. Получишь гражданство. «Только я?» «Нет, все вы. Сколько вас там?» Трое? Вот трое и получите. Вам выделят помещение для офиса. Как выделят? В аренду или это будет наша собственность? Собственность не перебивай. Мастерские тоже дадут и еще обещанные 200 тысяч кредитов. Что требуется от меня? Тебя будут приглашать на шоу, и там ты будешь говорить, какой Вей Рогенгард хороший. Это просто к примеру. А что и где говорить? Тебе заранее подготовят. тексты. «Понял, не возражаю. Когда нужно будет прибыть на станцию?» «Пока подрифуйте, скажу дополнительно. И учти, к тебе будут обращаться от имени главы совета. В разговоре ты должен проявить гибкость и ум». «Не вопрос, проявлю». «Не сомневаюсь. Спокойной ночи. И что там у тебя за семья?» Ха -ха. «Обыкновенные андроиды. Машу помнишь?» Горф запнулся и перестал смеяться. Помню, сюр. И тут же поспешно добавил: "Спокойной ночи. Пока. Сюр, ты где?". Это Маша после разговора с Горовым решила до конца выяснить, где же пропадает сюр. Где, где? В Караганде. Дай поспать. А это где? Где надо. Дай поспать. Ты от меня что-то скрываешь. Ты мне что, жена? Я ближе, чем жена. Ты с Гумаром и Руди извращаетесь? Нет. Я объявляю тебе выговор за частные разговоры во время дежурства». «Да у меня он, Маша», – прозвучал сонный голос Любы. «Люба? Да, она самая». «Ну, хорошо», – успокоилась Маша. «А то я распереживалась, что Сюр поменял нас на женщин». «Нет, Маша, мы им Сюра не отдадим». «Ага, Люба, поддерживаю». «Так, всем спать», – прервал их трескотню Сюр. Я не могу спать, я на дежурстве. Так дежуре не мешай спать, завтра будет тяжелый день. Спокойной ночи, дорогой. Могли бы Аллу к себе позвать. Иди к черту. Не могу я на дежурстве, отбой, любимый. Вилборд. Либерии, пребывая в сильнейшем раздражении духа, ходил вдоль большого стола туда и обратно. Ситуация на станции выходила из-под контроля, а виновником всего этого безобразия был некий капитан Сюр. Либерий заложил руки за спину, из-за чего его сутулость стала заметнее. Недовольно скривил тонкие губы своего большого рта. «Что происходит на нашей станции?» «О чем вы, вы Либери? «О чем?» Либери остановился. Резко повернулся к начальнику службы безопасности. О том, что по новостям гуляют ролики о подвигах этого. Либерий Примолки не смог подобрать подходящих слов, чтобы описать, как ему неприятен этот корабль, и поэтому остановился на слове этого. Этого рудовоза! Так то ты платишь за все, что я для тебя сделал? Вы, Лебери, вы знаете, что я предан вам и всегда вас поддерживаю, но при чем тут ролики и моя служба? «За информационную безопасность отвечает Комитет по кибербезопасности. Это они должны дать ответ, что происходит. Не увиливай, с ними я разберусь. Ты допустил системную ошибку. Твои замы не способны выполнять возложенные на них задачи, и с ними надо распрощаться. Они предатели». Вэлибери, я понимаю вас и согласен, их надо менять. Но сейчас сделать это было бы опрометчиво. Во-первых, нет подходящих кандидатур им на замену. Во-вторых, это может вызвать не только саботаж, но и открытое противодействие. На станции могут начаться организованные хаос и беспорядки. А это подорвет наше положение в Совете. Лучше всего подождать, когда все утихнет, и убирать их по одному. Я проведу собственное расследование, найду грешки, числящиеся за ними, и предложу уйти по собственному желанию». Так мы избавимся от многих проблем. «Хорошо, пусть будет так», – недовольно кивнул Либерий. «Что известно о заказчиков роликов?» «Ничего вы, Либерий. Кто-то пустил вирус в информационную систему. Кибербезопасность трудится над этим вопросом, но пока безрезультатно». «Плохо. Хуже нет открытых врагов. Кто-нибудь с кораблем связывался?» «Да, но это внештатный сотрудник службы режима». «Кто такой что он хотел?» «Горф, пьяница. Его уже года два как вывели из Штата и платят пособие. «Почему не уволили?» Он умелый переговорщик с бандитами. Несколько раз вел успешные переговоры, когда пребывали залетные решалы. И его не жалко. «Что он хотел? Это узнали?» «Да, он хороший знакомый сюрой, тот снабжает Горфа выпивкой. Сюр – поставщик «Континенталя». «Да, не знал». Отменный напиток, благородный. Так Горф интересовался выпивкой. Да, Велепери, вы, мы взяли под свой контроль связь с УДК. Больше никто, кроме диспетчера Вилли, с ними не разговаривал. А диспетчер что хотел? Интересовался, нужна помощь или нет. Это его работа. УДК от помощи отказался. Понятно. Следи за тем, кто будет связываться с УДК и немедленно докладывай. Райдоха Бишоп уж точно не упустит такой возможности. Но мы его опередим. Ступай, Вилберт, и продумай, как избавиться от предателей». Вилберт молча кивнул. Либери подождал, когда Вилберт покинет его кабинет и вызвал секретаря. «Юма!» «Слушаю вы, Либери. «Юма, свяжись с ОДК Варяг!» «Разговаривай от моего имени!» «Предложи им прибыть на станцию и назначь время встречи!» Поинтересуйся, в чем они нуждаются. Пусть составит список всего необходимого. Поняла, в немедленно свяжусь. Сюр, говорит дежурный офицер Эдик. На связи станция хотят говорить от имени главы станции Вея Либерия. Передай, что капитан находится после боя на излечении. Состояние стабильно тяжелое. Вести переговоры сейчас не может. Есть капитан отбой? Гумар посмотрел на Сюра. почему ты притворился раненым потому что так надо гумар мы стали участниками политической борьбы внутри совета станции и наша сторона поддерживает оппозицию для главы совета мы нежелательные элементы понятно ты снова будешь рисковать у него это неплохо получается гумар вступилась заюр Рудя. пока мы только выигрываем от его рискованности так что давай думать как содействовать его планам да я не против неохотно ответил Гумар. «Только хочется спокойной жизни». «Не переживай, братишка, спокойную старость я тебе обеспечу», засмеялся Сюр. «Посмотрим», вяло улыбнулся Гумар. «Ты говоришь, что Маша поглупела?» «Да, Гумар, это видно невооруженным глазом». «Невооруженным глазом, говоришь?» «Да, а что?» Сюр с подозрением посмотрел на замолчавшего друга. «А то, брат, что она учится у тебя». С кем поведешься, от того и наберешься, так говорит твоя земная поговорка. Хм, а ты не перегибаешь? Я вроде не самый умный, но и дураком себя не считаю. Руди, что скажешь? Если бы я тебя хорошо не знала, то сказала бы, что ты полный дурень, сюр. Может, и Маша на первый взгляд выглядит глупой? Понаблюдай за ней еще, поставь ей задачу поумнить. Увидим, что из этого получится. Хорошо, Руди. Сюр огорченно вздохнул, окинул взглядом друзей. «И знаете, неприятно слышать, что тебя считают дураком». «Согласна, тебе тоже стоит поумнеть. Хотя ты не сможешь». «Даже не хочу знать, почему», — огрызнулся Сюр. «Не обижайся», — Руди встала и обняла Сюра. «Просто твой ум устроен не по-нашему. Мы ограничены своими знаниями и стереотипами. Ты смотришь дальше, и для тебя нет невозможного». Ты из другой цивилизации. Из-за своей ограниченности многие посчитают тебя глупым и будут недооценивать. И ты этим воспользуйся». Руди поцеловала Сюра в лоб. Снова вышел на связь Эдик. «Сюр, Горф на связи?» «Соединяй». «Привет, Сюр. На связь с тобой буду выходить только я. Внешнюю связь поставили на прослушку. Хорошо, что у тебя есть защищенные каналы связи». Глава Совета Либерии негодует, готовит тебе простую встречу. Не хочет показать людям твою значимость. Он намерен провести кулуарные переговоры. Не соглашайся. Есть один канал, политика и культура. Он хочет получить эксклюзивные права на шоу с твоим участием. Канал не пользуется популярностью. Кому здесь интересны политика и поп-культура на планетах за сотни световых лет отсюда? Но это канал сына Бишопа. Что ты хочешь за сотрудничество с каналом? Думаю, сотня тысяч кредитов будет достаточно, и мы раскрутим этот канал. Каким образом? Я тебе буду скидывать ролики о повседневной жизни на корабле, о наших проблемах, и главное, ты получишь уникальные кадры, как капитана в ходе боя чуть не убило. Все будут видеть и узнают, чего нам стоила победа. Это отличная идея, сюр. Высылай мне договор о намерениях, я его передам. С тобой свяжутся, Горф. Удачи. Пока, Сюр. Прошло еще двое суток в непрерывных переговорах и согласованиях. И, наконец, в условленное время по команде Горва ОДК направился к станции Мистфайр. Дежурный диспетчер выделил ему парковку на пятом грузовом терминале. К моменту его прибытия терминал заполонили более двух сотен встречающих героев жителей станции. Здесь присутствовали журналисты нескольких заранее оповещенных информационных каналов, Встреча готовилась заранее, и команде Рогенгарда удалось сохранить в тайне время прибытия ОДК. Встречали Сюра и его команду члены Совета станции от оппозиционной партии меньшинства. Встреча вышла торжественной, народ ликовал и выкрикивал имя Сюра. Перед народом выступил Рогенгард, а Сюр скромно поблагодарил Рогенгарда и его команду за теплую встречу и оказанные экипажу ОДК «Варяг» почести. Закончил Сюр свою краткую речь словами, что пока на станции есть такие люди, как Вейрагенгард, жители станции могут спать спокойно. Про главу совета, который не присутствовал на встрече, не было сказано ни слова. Сюру и трем андроидам женского пола, Гумару и Руди, были выделены отдельные VIP-апартаменты в лучшем отеле станции. После заселения в отель между Сюром и Вейрагенгардом состоялась конфиденциальная встреча. «Итак, господин Сюр...» Устроившись в удобном кресле, начал разговор член совета Рогенгард. «Я рад нашей личной встрече. Вы показали себя не только отменным капитаном и воином, но и достаточно умелым политиком. Вы умеете рисковать и добиваться своего. Ваши подвиги и ранения, полученные в ходе сражения с рейдером Андромецов, впечатляют. Уровень вашей поддержки среди населения станции очень высок, но я бы хотел вас предупредить о том... чтобы вы не лезли в политику самостоятельно. Знаете, как бывает, вдруг возникнет головокружение от успехов. У меня не возникнет, Вей Рогенгард спокойно перебил советника Сюр. Я не лезу в политику. Мои интересы простираются на экономику и развитие нашей коммуны под эгидой Мистфайера. И эта коммуна готова поддержать вас, Вей Рогенгард. В каком смысле, господин Сюр? Я вас недостаточно понимаю. Все очень просто, уважаемый советник. Совет принимает решение дать гражданство мисфайра комуне кому не Нас сейчас трое членов коммуны. Но мы будем расти, и количество членов коммуны будет увеличиваться. А значит, и количество граждан, поддерживающих вашу команду, вей советник. Ах, вот вы о чем. А что, эта идея мне нравится. Мы проведем такое решение через совет. Не думаю, что у кого-то возникнут ненужные вопросы. А вы, Сюру, мне нравитесь все больше и больше. Поддержка партии меньшинства в совете вам обеспечена. Скажите, вы хотите основать свою коммуну здесь, на станции? Нет, весь советник. Я присмотрел ей другое место. Но часть людей, конечно, обоснуется здесь. Очень хорошо. Я так понимаю, что ваша коммуна будет частью англомерации Мистфайр. Я бы не назвал это агломерацией. Мы будем достаточно далеко от станции, но частью системы Mistfire. Как я знаю, система станции Mistfire включает в себя торговую станцию и четыре дочерние добывающие станции. Мы будем пятыми. Будем осуществлять добычу ископаемых и других ресурсов и продавать здесь через местных брокеров, а также участвовать в выборах. А что конкретно вы хотите добывать и продавать, господин Сюр? Это важно знать. На первое время элитный алкоголь, предметы военного назначения, потом чистые лед и китовое мясо. О, это весьма похвально. Только вам будет трудно втиснуться в брокерскую среду. А мы на первых порах туда не полезем. Поступим в гильдию искателей, а товар будем продавать через местных брокеров». Вполне с вами согласен, господин Сюр. У вас, может быть, появились дополнительные просьбы к тем, что вы озвучили через господина Горва? Нет, весь советник, больше, чем нам нужно, мы не просим. Хорошо, что вы знаете меру, господин Сюр. С вами приятно сотрудничать. Тогда перейдем к нашим медийным делам. Мой помощник передаст вам программу выступлений на каналах. Вы будете гостем нескольких шоу. Вам дадут вопросы, которые будут задаваться и готовые ответы. Что скажете? Скажу, все нормального советник. Я тоже рад нашему сотрудничеству. Ну что же, тогда сегодня отдыхайте, а завтра вас пригласят на совет. Он будет транслироваться по нашему каналу. Время мы выкупили. Вам скинут на нейросеть возможные вопросы и ответы на них. Рогенгард поднялся и протянул руку, которую сюр пожал. До завтра, господин сюр. «До завтра весь советник». Скоты, Сволочи! Как такое могло произойти? Предатели!» Либери рвал и метал. Он был сильно разозлен и не сдерживался на слова. Напротив стоял бледный Вилборд. «Ты мне обещал, что будешь докладывать обо всех переговорах ОДК и станции, и что я вижу...» За моей спиной Шайка Бишупа обстряпала свои мерзкие делишки. Меня выставили посмешищем и негодяем, затирающим значение сражения ОДК и Рейтера. Даже если я не захочу принять условия экипажа ОДК, совет его примет без меня. Как это могло произойти, Вилборд? Вы либери. Этот вопрос нужно адресовать не ко мне. Я все сделал, что было нужно, и взял внешнюю связь станции под прослушку. Содыка имел связь Горф, и он просил в долг кредиты и выпивку, как обычно. Если была связь со станцией, то по закрытому защищенному каналу. Эти вопросы нужно задавать комитету по гипербезопасности. Что толку? Гнев Либерия немного поутих. Там руководит Рогенгард. Этот выскочка сумел пробить своему меньшинству этот комитет. «Что я их спрошу? Кто вел переговоры с УДК? А что тут криминального? Только буду выглядеть еще глупее, чем сейчас!» Либерий выпрямился и сел на свое место. «Уже известно, что хотят эти герои». «Немного вы, Либери. Немного известно или немного хотят?» «И то, и другое. Гражданство членом коммуны «Варяг». «А сколько их?» «Трое?» «Действительно немного. Что еще?» «Помещение под офис для коммуны в собственность и ангары для ремонта малых кораблей. Я так понимаю, тоже в собственность?» «Да?» «Но этого добра у нас хватает. Еще вы обещали 200 тысяч кредитов за реальную помощь в битве». «Я это помню. Помещение они получат, гражданство тоже. Выделим им в заброшенном 34-м секторе, а средства выделим из фонда премиальных членам совета». Пусть эти горлодеры месяц посидят без премиальных и дадим не двести, а триста тысяч. Не будем жадничать. Велибери, коммунары могут не согласиться с помещениями. А мы скажем, что там ангары большие, и нам надо заселять эту секцию. Коммуна, надеюсь, будет расти. Всё получится, Вилборд. И вот что я ещё подумал. Надо временно прикормить твоих замов. Пусть перестанут бояться увольнения. Купи их лояльность». иначе их перекупит Бишоп со своей шайкой. Уяснил. Все понял вы, Либерий, буду использовать свой фонд поощрений. Но если все понял, то ступай. И действуй без промедления.